В том местечке, на берегу моря, помимо церкви и помойки, главным ориентиром было кладбище, старое, с семейными могилами. Артём любил там гулять, впрочем, как и все. У каждого была своя любимая надгробная плита. Художнику-шизофренику нравилась та, где была похоронена некая Агриппина фон Либеншульц. Ему нравился шрифт и такое звучное сочетание. И женщина, чей портрет — был высечен на камне. «Какая была женщина!» — говорил художник с восторгом, как будто знал покойницу лично. Артем отдавал предпочтение другой гробнице с многочисленными именами дедов, отцов, жен. последние без указания даты смерти, а только с датой рождения, значилась «сноха-выдра». Значит, сноха по имени Выдра, находящаяся в добром здравии судя по году рождения, еще не в преклонных летах, заранее позаботилась о том, чтобы лечь именно здесь. Забронировала место. Про эту могилу художник неизменно говорил. «Бедная, бедная женщина». И рассказывал анекдот про свободное место на Ваганьковском кладбище, куда лечь надо завтра. Артёму нравился логичный, очень удобный и простой способ захоронения, когда к могильной плите приделаны большие ручки кольца. Поднял и опустил, не надо заново вырывать, засыпать, ждать, когда опустится земля. За кладбищенской оградой и кованой в каких-то весёленьких розочках часто переодевались местные девчонки, прячась за более внушительными плитами и редкими постаментами. Стягивали мокрые купальники, тут же подкрашивались, переобувались, смеясь, шушукаясь и без конца болтая о своих девичьих делах. И никого это не смущало. Даже родственников-покойников, которые приходили, улыбаясь и также разговаривая о своих делах, стояли у могилы и после этого спускались к пляжу, окунуться. И не было в этом надрыва и жуткой тоски. Впрочем, на это кладбище часто заходили туристы, которых привозили осматривать старый город, голдящие с бутылками воды, мороженым, рюкзаками. Они ходили между гробницами, как на экскурсии, внимательно читали надписи, комментировали, и в этом никто не видел святотатства или неприличия. Артём тоже мечтал быть похороненным на этом весёлом кладбище, рядом с помойкой, с спуском на пляж, церковью и школой. Правда, на это он вряд ли мог рассчитывать. Тут, в Москве, стоя у свежей могилы, он испытывал только раздражение и злость. Он злился на отца за то, что тот потревожил могилу матери, изуродовал ее своим присутствием. Злился на сестру, которая завалила плиту матери жуткими пошлыми венками и приняла такое решение — похоронить их вместе, а не отдельно. Злился на себя за собственные мысли. Злился на Стасика, который наверняка пересчитает все деньги до копеечки и скажет, что Артём сэкономил, дал меньше, чем должен был. Два следующих дня Артём провалялся на диване, пока не позвонил старый приятель Димка. «Слушай, ты в Москве?» «Да, прилетел. У меня отец умер». «Я думал, он давно умер», — удивился Димка. «По сути, так оно и есть. А ты как?» «Я чего звоню? А в твоём доме кто-нибудь живёт?» «Я просто подумал, если ты в Москве, может, я туда смотаюсь на недельку. Ты не против?» «Без проблем. Там только Анжела». Димка не в первый раз просился пожить в доме. Как правило, это означало, что у друга новая девушка. А, собственно, Димка был не один такой. Знакомые коллеги часто просили у Артёма разрешения пожить в его доме. Кто на выходные, кто на неделю, и он никогда никому не отказывал. «Тогда договорились, спасибо», — обрадовался Димка. «Пока». «Слушай», — вдруг опомнился Артём, — «у тебя мотоцикл на ходу?» «Да. Хочешь покататься? Дашь?» «Без вопросов. Ключи, закину сегодня». Зачем Артёму понадобился Димкин мотоцикл, он и сам не знал. Никогда не разделял страсть друга к мотоциклам, предпочитая закрытую, создающую ощущение интима и личного пространства машину. Даже в жару он никогда не открывал окно, врубая на полную мощность кондиционер и музыку на диске просто вдруг нахлынуло, захотелось ветра, лёгкости и адреналина. Мотоцикл выглядел внушительно. Артём сел, поёрзал, потрогал ручки, осторожно вывел его из гаража и медленно поехал. Постепенно вошёл во вкус и начал получать удовольствие. Димка оставил ему и всю экипировку, в которой Артёму, как ни странно, было комфортно. Он ощущал себя по-другому, иным человеком. Ему нравилось лавировать между машинами, нравился этот новый угол обзора, нравилось ловить взгляды автомобилистов. Ему хотелось оторваться на мотоцикле от земли, поставить его на заднее колесо и взлететь. Хотелось романтики, новых отношений, безумия, ночных поездок. Мотоцикл давал драйв и чувство вседозволенности, освобождал и провоцировал. Наверное, на этом драйве он и познакомился с Лесей. На самом деле она была олесей лесей Череза, и очень обижалась, когда её имя писали Черезо. А всё это она ему рассказала, когда они столкнулись на автостоянке около дома в первые пять минут знакомства. олеся не могла объехать его мотоцикл, который он припарковал как машину поперёк. «Но ведь правильно олеся решил подзадорить её Артём. «Помните песню?» «Олеся, Олеся! Так птицы кричат!» «Не помню», — призналась Олеся. «Это старая песня. А хотите, я вам паспорт покажу? У меня и в паспорте написано «Олеся». «Давайте, чтобы не спорить, а с женщинами я никогда не спорю, буду называть вас Лесей», — предложил, улыбаясь Артём. «Меня все так и называют», — отозвалась она. Артём помог ей выехать со стоянки, глядя в зеркало — «Как смешно она от волнения мусолит во рту прядь волос!» Лесь ему понравилось. «То, что мне сейчас нужно», — подумал он. «Молодая симпатичная девушка, без груза проблем и забот». Её легко было рассмешить. Она всё время смеялась, звонко и заразительно, над его глупыми анекдотами, которые он выдавал один за другим. Она была лёгкой на подъём. Они поехали вместе пить кофе на заправку. Так же легко она в тот же вечер оказалась в его квартире и легко осталась на ночь. И ночью тоже всё было просто и без особых проблем. Утром он повёз её на работу, на мотоцикле. Артём не видел эту машину, совершенно точно не видел и даже ничего не почувствовал, только то, как летел несколько секунд в воздухе. Он порвал джинсы и поцарапал руку, Леся лежала без сознания, а когда пришла в себя, застонала. В больнице сказали, что у неё раздроблен таз, нужна операция. А ещё сказали, что это очень опасно для такой молодой девушки, которая ещё рожать. Артём чувствовал себя виноватым, хотя знал со стопроцентной уверенностью, что виновен водитель машины. Он не собирался продолжать знакомство. Леся была для него случайной девушкой на одну ночь, Максимум на неделю. Он не влюбился, не сошёл с ума от страсти. Девушка как девушка, ничего особенного. Теперь он не знал, как поступить, понимая, что случайная связь оказалась не такой уж случайной. На следующий день он всё-таки поехал в больницу к лесе, просто чтобы проверить, как она, и отделаться от чувства вины, убедиться, что с ней всё будет хорошо. Если нужно, дать денег на лекарства, уехать и забыть о ней. Когда Артём зашёл в палату, там уже были две женщины, очень похожие друг на друга и на Лесю. Артём решил, что это мама и сестра. Женщина постарше тут же кинулась к нему на грудь и крепко стиснула. Артём ощутил запах пота, смешанный со слишком сладкими духами. Леся слабо улыбнулась. Молодая женщина, ненамного старше Леси, видимо, сестра, с интересом рассматривала его с ног до головы. «Мама, это Артём», — представила его Лесе. «Здравствуй, дорогой». Мама опять прижала его к своей груди. «Что же теперь будет?» «Всё хорошо», — ответил Артём. Врач сказал, что Леся восстановится. «Ты-то как?» Мама Леся принялась его осматривать. «В порядке». «Вы поймите, Артём хотел объяснить, что он не виноват. Это водитель машины, милиция тоже так сказала, ещё на месте». «Да я знаю, дорогой, не мучай себя», — сказала мама. Он отдал купленные зачем-то цветы и сказал, что очень торопится и зайдёт ещё. Ночью он почти не спал. Утром с тяжёлой головой он опять поехал в больницу, обещая себе, что поговорит с Лесьей один на один, всё объяснит и расстанется по-человечески, чтобы избавиться от гадкого осадка, отложившегося в области желудка и провоцировавшего нервную диарею и рвоту. «Артём!» — обрадовалась, увидев его Лесина мать. «Лесенька, к тебе Артём приехал!» Сестра нервно поправляла прическу и явно строила ему глазки. «Ну, иди к ней», — подтолкнула Артема к кровати мать. Толчок был ощутимый, рука у мамы оказалась тяжелой. Артем сел на кровати взял Лесину руку, все заулыбались. Мать и совершенно по-киношному, промокнула уголок глаза. «Можно мне с Лесей поговорить?» — спросил Артема. «Конечно, конечно, мы уже уходим», — засуетилась мама, выталкивая Лесину сестру из палаты. Леся смотрела на него и улыбалась. Он не знал, что сказать, наверное, впервые в жизни. Сидел и молчал. «Поправляйся», — выдвел он наконец. «Спасибо», — улыбнулась Леся. «Ты не волнуйся, все нормально будет. Вот дочь Петровых тоже с тазом и ничего, двоих родила» зашептала ему на ухо мать, поймав локоток в коридоре. «А если что, то медицина, как говорится, не стоит на месте. Сейчас столько средств, не то, что тридцать лет назад», — тараторила она. Артём кивал, как китайский болванчик, и не знал, что отвечать и как себя вести». Только поздно вечером перед телевизором, во время второго периода хоккейного матча, до него наконец дошло, что Лесина мать считает его женихом дочери, а протас — это в том смысле, что Леся сможет рожать, если вдруг он передумает жениться именно по этой причине. «Что мне делать?» — позвонил он Димке, заодно рассказав про аварию. «Если ты бросишь девушку в таком положении, будешь последней сволочью», — ответил тот. «И что мне делать? Жениться на ней? Я ее вообще не знаю. Случайная знакомая. Провел с ней одну ночь. Она даже мне не нравится. Совсем не в моем вкусе. Так, милая девочка. Может, она с каждым так легко на ночь остается? Авария — чистая случайность. На моем месте мог быть кто угодно. Я не виноват». «Что ты орёшь?» — спокойно сказал Димка. «Да, мог оказаться кто угодно, но оказался именно ты. Чего ты так дёргаешься? Тебя же за руку никто в ЗАГС не тащит и не шантажирует. Она ведь наверняка даже твоего телефона не знает». «Не знает», — не успел оставить. «Да и не собирался», — признался Артём. «Ну вот, значит, просто не приедешь в больницу, и всё». «Пропадёшь!» «Сам же говорил, что тогда я буду сволочью!» «Сволочью ты будешь в любом случае, потому что именно ты сидел за рулём! Если ты сам себя считаешь виноватым, то представь, что думают они!» «Я же в Москве вообще не должен был находиться, ты же знаешь! Если бы не смерть отца, меня бы здесь не было!» «Выходит судьба!» Вечером Артём напился до чёртиков. Ночью, после очередного приступа рвоты, решил, что больше к Лесе не поедет, а утром, забыв принять душ и побриться, купил каких-то почти гнилых яблок и поехал в больницу. В палате никого не было. Леся спала. Он сел на стул, всё ещё не понимая, что здесь делает. «Привет!» — она открыла глаза. «Привет, я тебя разбудил?» «Нет, всё нормально». «Как ты?» «Как видишь?» — она показала на загипсованную нижнюю часть туловища. «Очень чешется. Спасибо, что приезжаешь. Рада тебя видеть». «Да не за что», — пожал плечами он. Леся лежала и улыбалась. Она всё время улыбалась, чего он совершенно не мог понять, и поэтому не знал как себя вести. Если бы она была серьёзной или грустной, он бы её рассмешил, утешил. «Ты не обязан ко мне приезжать. Не волнуйся, ты не виноват. Я всё понимаю. Случайность», — сказала она. «Да, ну за рулём сидел я. И маму мою не слушай. Она... Мама, сам понимаешь. Я даже не знаю, почему она решила, что мы с тобой встречаемся. Ей сказала что ты просто знакомый... Но она себе уже всё напридумывала. «Послушай», — вдруг неожиданно для самого себя сказал Артём. «Мне есть дом на берегу моря. Давай я туда тебя отвезу». Врачи говорили, что тебе нужно восстанавливаться, реабилитационный период, ноги разрабатывать. А что может быть лучше море и солнце Ты пойдёшь на поправку, а меня перестанет мучить чувство вины. Ну, как тебе идея? Договорились? Просто будешь жить столько, сколько захочешь, без всяких отношений и обязательств. Договорились? Пожалуйста, соглашайся, иначе я с ума сойду. Не знаю. Тогда договорились. Тебя когда выписывают? Понятия не имею. Ладно, я поговорю с твоим лечащим врачом, куплю билеты и сам отвезу тебя. Только я ходить не могу, ничего не могу сама. «У меня там есть домработница. Не волнуйся, тебе не придётся ничего делать. Будешь отдыхать». Леся опять улыбнулась.